сказка о синбаде мореходе. Но это не удивительнее, чем сказка о Синдбаде. А был во времена халифа повелителя правоверных Харуна ар-Рашида в городе Багдаде человек, которого звали Синбад Насильщик. И был это человек, живший бедно, и носил он заплату тяжести на голове. И случилось, что в какой-то день он нес тяжелую ношу, а была в этот день сильная жара, и утомился Синдбат от своей ноши и вспотел, ибо усилился зной. И проходил он мимо ворот одного купца, перед которыми было подметено и полето, и там было прохладно, и рядом с воротами стояла широкая скамейка. И носильщик положил свою ношу на эту скамейку, чтобы отдохнуть и подышать воздухом. И на него повеял из ворот нежным ветерком и благоуханным запахом. И носильщик наслаждался этим, присев на край скамейки. И слышал он из этого помещения звуки струн лютни и голоса, приводившие в волнение и декламацию разных стихов с ясным смыслом и внимал пению птиц, которые перекликались и прославляли Аллаха Великого разными голосами на всевозможных языках, и были то горлинки, персидские соловьи, дрозды, обыкновенные соловьи, лесные голуби и певчие перепелки. И насильщик удивился, и пришел в великий восторг, и подойдя к воротам, он увидел внутри дома большой сад и заметил там слуг, рабов, прислужников и челядь и всякие вещи, которые найдешь только у царей и султанов, и повеяло на него благоуханным запахом прекрасных кушаний, всевозможных и разнообразных родов и прекрасных напитков. И он поднял взор к небу и воскликнул. «Слава Тебе, о Господи, о Творец, о Промыслитель! Ты наделяешь, кого хочешь, без счета! О Боже, я прошу у Тебя прощения во всех грехах и раскаиваюсь перед Тобой в моих недостатках! О Господи, нет сопротивления Тебе при Твоем приговоре и могуществе!» Тебя не спрашивают о том, что ты делаешь, и ты властен во всякой вещи, слава тебе! Ты обогащаешь, кого хочешь, и делаешь бедными, кого хочешь. Ты возвышаешь, кого хочешь, и унижаешь, кого хочешь. Нет Господа, кроме тебя. Как велик твой сан, и как сильна твоя власть, и как прекрасно твое управление!» Ты оказал милость кому хотел из рабов твоих, и владелец этого дома живет в крайнем благополучии, и наслаждается он тонкими запахами, сладкими кушаниями, роскошными напитками всевозможных видов. Ты судил твоим тварям, что хотел и что предопределил им. Они счастливы, а другие, как я, в крайней усталости, И унижений. И он произнес Сколько в мире людей не знают покоя, И страдают весь век от жгучего зноя, Я устал, я слаб, тяготит меня ноша, и никто моего не услышит воя, а другой живет и горе не знает, и при этом знать не хочет изгоя. Рад и счастлив, живет он в благополучии, Словно он человек другого покроя. А ведь все из единой возникли капли И единый исток у людского роя. Но различны мы все, как вино и уксус, Так как мы не скотина у водопоя. Только я не ропщу на тебя, Создатель, И никто твоего... Не нарушит строя.